однако пароход не качало, ничего не чувствую, просто морской волк. Два часа прошли отлично. «Кастелломары», Сорренто названия были так звучны, что просто нельзя было не восторгаться. Вспомнила «Увидеть Неаполь и умереть». И кто только мог сказать такую глупость, напротив, увидеть и жить. Здесь жить или в другом месте, все на свете прекрасно, и жизнь прекрасна, и чем дольше жить, тем лучше». «Он мне говорил, ты все одна, а я целый день занят. Чем это он занят? У тебя мало знакомых, неправдоподобное советское дитя. И не дитя вовсе, двадцать пять лет, Дылде. А почему неправдоподобное?» «Потому что на всю Россию ты, верно, такая одна? Там у всех при социалистическом строительстве такой чудовищный эгоизм, такие стальные карьерные локти, каких нигде в мире не было, не только при буржуазном строе, но и при папуазском, а у тебя их нет и в помине. Ты мне не ответила, много ли у тебя знакомых?» «Почти никого». «Барышни или мужчины?» «Да я тебе говорю, что никого. А барышни я ни одной отроду не знала. Какие у нас барышни?» «Я буду приходить чаще восьмое чудо света. Приходи каждый день», — вырвалось у нее. «Ты — эмблема гармонии Санта-Лючия, Санта-Лючия». «Какая смерть? Где там смерть?» И он сделает предложение. Любоваться морем ей скоро надоело. Она достала вязание из чемодана, теперь стоявшего под рукой, и занялась делом. Остановилась она в очень недорогом пансионе по дороге от станции Финикулэра, Побывала в двух других, везде кое-как понимали по-французски, и выбрала третий, самый дешевый. Ей отвели маленькую светлую комнату с выбеленными стенами, с майоликовым полом в белых квадратиках, обведенных черным бордюром, всегда казавшихся мокрыми, с чистенькой кроватью, с креслом у выходившего в сад окна. «Был даже и небольшой письменный стол. Первым делом Наташа вставила в воду поблекший букет, по дороге видела ванную. На этот расход пошла бы, но хозяйка, немолодая, красивая женщина, сказала, что, как на беду, ванна испортилась. Ее очень скоро починят» наташа умылась вынула из чемодана одно платье из трех не лучшее лучшее буду носить при нем внизу хозяйка опять приветливо ей улыбнулась и объяснила в какие часы завтрак и обед спросила сколько сеньорина намерена остаться на капре узнав что не меньше десяти дней а скорее две недели улыбнулась еще ласковей и сказала что не будет беды если сеньорина иногда и опоздает к обеду, ей все оставят. В дни экскурсии на Анакапри, на гору Тиберии или в Сорренто, Наташе вместо завтрака будут давать бутерброды. Сказала также что-то любезное об ее платье и пальто. Наташа все поняла и почувствовала себя как дома. «Хотя где же у меня дом?» В столовой гостиной в пансионе не было. Стояла маленькая пианино. Это очень обрадовало Наташу. Играла она плохо. Разучилась за годы на подземном заводе. Но ее пенье Шеллю нравилось. Вдруг, если никого не будет, как-нибудь спою ему и здесь. Пела она разное. От бубличков до романсов Глинки и Чайковского. Ему особенно нравились бублички. «Что это он говорил? В этой глупенькой песенке есть нечто символическое и страшное». «Почему символическое? И почему она глупенькая? Напротив, мы там все это так чувствовали, так было больно, и это успокаивало». Впрочем, пела она Шеллю в Берлине редко. Он приходил к ней обычно по вечерам, а с девяти часов хозяйка пансиона, большая толстая старуха, как она всем говорила, вдова чиновника императорского времени, со строгим лицом, раза два входила в небольшой чистенький салон, чуть не половину которого занимал Бехштейн. В десять же решительно объявляла, что больше играть нельзя – Ей вдобавок не нравились ни бублички, ни посещение высокого господина».